Часть 32. Злое эхо великих побед. 2 сентября 1907 года. 13.45. Париж. Елисейский дворец. Заседание правительства. Подписание французской делегации Брестских соглашений в их изначальной русско-британской редакции вызвало в Париже грандиозный «Эль-Скандаль». в результате которого депутаты национального собрания свергли социалистическое правительство Аристида Бриана и возвели на премьерский трон радикала Климонсо. И напрасно, месье, бывший премьер-министр, убеждал коллег, что у него не было выбора и что русская императрица не собиралась ничего менять. Франция присоединилась к Брестским соглашениям в качестве миноритарного члена, чьего мнение спрашивают в последнюю очередь. Только по той причине, что иначе это пришлось бы сделать на гораздо худших условиях, когда германские гренадеры уже будут маршировать по Парижу. Франция грешна тем, что не поддержала Россию в ее войне против Японии, и при отказе французской делегации подписать Брестские соглашения также переставал действовать и франко-русский договор от 1891 года. Русский медведь теперь уж точно не собирался дарить распутной Марианне свою шкуру на зимнюю шубку. Примечание авторов. Французская карикатура 1893 года изображала голую Марианну, Францию, сидящую на коленях у медведя и спрашивающую, «Если я отдам тебе свое сердце, то получу ли я зимой твою шуму?» Впрочем, и Климонсо, встав за штурвал французского государственного корабля, не стал даже и пытаться что-то изменить. Во-первых, была у русской императрицы репутация человека, не меняющего своих решений, Так что излишняя настойчивость могла только усугубить ситуацию. Во-вторых, не успела во Франции закончиться правительственная пересменка, как на Балканах жарким пламенем разгорелся болгаро-турецкий конфликт, и к нему на болгарской стороне сразу же присоединились Россия, Сербия и Италия. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно было дождаться завершения этой войны, сулившей, по мнению французских генералов, в частности, месье Пикар, «быть долгой и кровавой». Мусью заняли самые удобные места в портере, но так ничего и не поняли. Война оказалась стремительной, и союзники по Балканскому альянсу не понесли в ней особых потерь. При этом турецкое государство оказалось разрушено, династия османов практически уничтожена, русские наложили лапу почти на все византийское наследство. Казалось бы, законный вопрос, какое отношение имеет Франция к Ближнему Востоку? Но в обитателях Елисейского дворца взыграла ретивое. Главное, почему британцы получили с барского стола жирные куски, а французам не досталось совсем ничего, даже завалящего островка. Но наибольший гнев вызвали сведения, по случаю раздобытые вторым бюро, о том, что Россия и Великобритания за спиной Франции ведут с кайзером Вильгельмом переговоры об установлении в Европе вечного мира. Если они все-таки договорятся, решили тогда в Париже, то плакали наши Эльзас и Лотарингия, ибо по Брестским соглашениям все территориальные претензии к Германии можно предъявить только после ее нападения на любую из стран-участниц договора. Если такого нападения не будет, то все остаются при своих. Историческая справка. Второе бюро Генерального штаба Третьей Республики занималась разведывательными и контрразведывательными операциями в колониях и за пределами французской территории. Внутри французской метрополии после злоупотреблений дела Дрейфуса, контрразведка была отдана в подчинение МВД. былая гневом, Клемонсо собрал свое правительство на совещание. На этом фоне отъезд греческого посла на родину по семейным обстоятельствам остался властями Третьей Республики совершенно незамеченным. О том, что отставка принца Константина с поста наследника греческого престола является частью общей картины, он пока не догадывался. «Мсье министры», — сказал премьер-радикал, — «нам стало известно, что тираны решили сговориться за нашей спиной о вечном мире, и этот мир должен случиться за наш счет. Эта мерзкая Германия, поняв, что ей уготована смертельная ловушка, решила отвертеться от войны необходимой Франции для возвращения наших исконных территорий». Какой позор, что нынешнее правительство подписало Брестские соглашения, не настояв на внесении в него необходимых до нас изменений. русская императрица было все равно, подпишем мы эту бумагу или нет», не поднимая головы, сказал министр иностранных дел Стефан Пишон. «И ради нашего участия в этом соглашении она не собиралась поступиться ни единой запятой. Мне безразлично, чего вы там хотите или не хотите», заявила она. «Подписывайте каналье или проваливайте прочь! Ведь не зря все заседания конференции проходили не где-нибудь на берегу, в роскошном отеле, а на борту их новейшего сверхброненосца «Гангут». Русские как-то хвастались, как много они уже смогли освоить из наследия потомков, и какие совершенные и смертоносные корабли уже умеют строить на их верфях!» — проворчал морской министр Гастон Томпсон. В бою даже один такой корабль, превосходя противников скорости, дальнобойности и меткости орудий, способен устроить бойню целой эскадре броненосцев предшествующего поколения. А если таких кораблей будет два или три, то это означает полный разгром. Даже британцы с их дредноутом на фоне русского гангута не смогли ничем похвастать и вели себя скромно, опустив головы. Но им это уже привычно, потому что первый конфуз, как известно нашей разведке, «У адмирала Фишера произошел еще во время визита британского короля в Санкт-Петербург. Именно тогда русские первый раз показали свой товар лицом и вынудили наших соседей Заламаншем поддержать их, а не нашу точку зрения на будущее Европы». «Совершенно верно», — добавил Стефан Пишон. «Настоящий текст соглашений, позже названный Брестскими, был составлен во время визита британского короля в Санкт-Петербург своей племяннице». Эта поездка была анонсирована как семейная, но на самом деле все это время король буквально не вылезал из Зимнего дворца. Со второго дня переговоров к ним присоединился наш посол делькассе. но когда он начал возражать против так возмутивших нас пунктов, то его из активного участника перевели в пассивные наблюдатели. При этом президент Арман Фольер, ужасно боящийся любой войны, Требовал, чтобы Франция любой ценой стала участником готовящегося антигерманского альянса. Возможно, в противном случае мы бы с вами сейчас тут и не разговаривали бы, потому что одновременно с русским наступлением на Константинополь германские гренадеры начали бы марш на Париж. Вряд ли бы у Бошей получилось бы так сразу сходу завевать Францию. С сомнением в голосе произнес военный министр генерал Пикар. «Наши крепости в Агезах неприступны». а армия достаточно сильна. Но все равно надо признать, что положение в таком случае сложилось бы пренеприятное. Враг превосходит нас по всем параметрам, и сражаясь один на один, мы все равно бы были обречены на поражение. Пусть не за пару месяцев по причине военного разгрома, так за пару лет от истощения сил. А русские с британцами все это время, пока Франция изнемогала бы под натиском врага, выбирали бы удобный момент, чтобы нанести Германии решающий удар в спину, и почти бескровно для своих армий и флота закончить эту войну в свою пользу. «И что вы предлагаете, Мсье Пикар?» — рявкнул Климонсо. «Просто так сидеть и смотреть, как прямо у нас из-под носа уводят остатки французского политического влияния и наш законный приз Эльза Салатарингию? Ведь теперь мы фактически сведены на уровень какой-нибудь Бельгии или Швейцарии, малой страны, независимой потому, что от нее ничего не зависит». «Мы должны сделать все возможное, чтобы планы кайзера Вильгельма по примирению с Россией и Британией оказались сорваны. Оборонный механизм Брестских соглашений приведен в действие как можно скорее», ответил генерал Пикар. «Для этого нам нужно организовать провокацию, в результате которой либо немцы с австрийцами оказались бы виновны перед русскими и их союзниками, либо наоборот. Один из вариантов благоприятного для нас развития событий, Убийство якобы немецкими агентами брата русской императрицы или ее мужа, после чего эта неистовая женщина кинется мстить, не разбирая дороги. Другой — устранение русскими или сербскими агентами астро-венгерского наследника Франца Фердинанда, самого императора Франца Иосифа или кайзера Вильгельма и его наследника. В любом случае, либо Россия и Британия объявят войну Германии, либо же Германия первой начнет боевые действия. Чтобы в Европе пролилась большая кровь, а эльзас с Лотарингей вернулись в состав Франции, кто-то из этих людей должен умереть. «Провокация, говорите?» — с сомнением произнес Климонсо. «Ну что ж, пусть будет так. Ведь путь, к счастью народу, должен быть полит кровью тиранов. Но пусть ваше второе бюро и не пытается организовать устранение кого-либо из русских. Во-первых, у них очень сильная охрана. А князь-консорт, находясь среди своих солдат, и вовсе неуязвим. А во-вторых, русская сыскная служба сейчас лучшая в мире. И до завершения расследования, покушения или убийства русская императрица не будет предпринимать ровным счетом ничего. И что мы будем делать в том случае, если дотошное следствие выведет русских не на германский или австрийский, а на французский след? На самом деле, членов семьи русской императрицы я упомянул только для полноты картины. сказал генерал Пикар. «Наши люди действительно не сумеют сбить с толку следователей из СИБ, а значит, и затевать такое покушение не стоит. Зато у нашего второго бюро имеются многочисленные и весьма тесные связи с самыми разнообразными борцами за свободу сербского народа, как самой Сербии, так и за ее пределами. И хоть главный инфант-терибль теневой сербской политики господин Дмитриевич уже уплыл из наших рук, Еще найдутся люди, которые, не колеблясь, выполнят любой наш приказ, лишь бы он был подкреплен звоном монет. Кроме того, у нас под рукой имеются бежавшие из России революционеры, уже запятнавшие себя множеством кровавых дел. Для успеха операции понадобится организовать убийство австро-венгерского наследника или самого императора, и сразу после этого организовать в австрийской желтой прессе компанию, требующую возмездия за пролитую кровь. «Если кого и убивать, то это Франция Фердинанда», — сказал Климансо. «Этот человек настроен достаточно миролюбиво и, став императором, не будет нападать на Сербию после убийства своего дяди, а потребует самого тщательного расследования. Зато император Франц Иосиф будет готов объявить войну только на основании того факта, что убийцы его племянника по национальности оказались сербами или русскими». «Хорошо», — сказал генерал Пикарр. Я отдам распоряжение полковнику Дюпону, чтобы Второе бюро приняло это дело к производству. Франц Фердинанд сейчас как раз путешествует по Балканам, и именно там он и найдет свой конец. Месье!» Вскакивая со своего места, воскликнул министр общественных работ, почт и телеграфов Луи борту «Это возмутительно и невозможно. Вы, как преступники, обсуждающие план предстоящего ограбления банка, И ради успеха этого предприятия готовы на любые жертвы, ради его работников и непричастных обывателей. Но это бесчестно, жестоко и прямо аморально, потому что среди жертв грядущей войны будут не только немцы, русские, сербы и англичане, но и несколько десятков тысяч французов». «Ну что поделать?» — лицемерно вздохнул Климонсо. «Увы, политика — это самое грязное дело из всех возможных на этой планете. Если ты стал министром или депутатом...» то теперь это значит, что ты обязан лгать, изворачиваться, для успеха своего дела валяться в грязи и приговаривать к смерти вполне приличных людей. Если ты стал политиком и вышел на тропу войны с тиранами, то в этом случае ты должен забыть о совести, чести и морали, потому что только так возможно победить того, кто многократно сильнее тебя. Впрочем, если вы до сих пор испытываете возмущение по поводу наших планов, то можете выступить с разоблачительными статьями в прессе, чтобы вся Франция узнала, кто любой ценой готов отстаивать ее интересы, а кто предает их из-за обуревающих предрассудков. Но только тогда не обижайтесь, если в один прекрасный момент вы окажетесь на каторге за предательство национальных интересов Франции». «Да нет уж», — ответил Луи Барту, садясь на свое место. «Я лучше воздержусь от публичного высказывания своего мнения». «Достаточно и того, Жорж, что я сказал вам, это прямо в глаза!» «Ну вот и замечательно!» Улыбка Климансо была похожа на оскал голодного крокодила. «Мы с вами, мсье Барту, к счастью, друг друга отлично поняли. Германия не должна отвертеться от войны с враждебной ей коалицией, и чем больше сил будет задействована в предстоящей кровавой бойне со всех сторон, тем лучше». Так же, как итог этой войны, нас интересует только благо Франции. Интересы всех прочих держав, даже соседней с нами Великобритании, необходимо учитывать по остаточному принципу. Мы одни должны остаться в выигрыше от будущей войны, а все остальные будут должны уже нам. И еще нам необходимо найти способ отомстить этим заносчивым русским, поставившим нас в такое унизительное положение. Но не напрямую, а как-нибудь косвенно. Например, взбунтовав только что завоеванную ими Турцию или организовав беспорядки в их дальневосточных владениях. К сожалению, за последние три года наши возможности влиять на русскую политику изнутри этой страны значительно уменьшились. А иначе я бы поставил перед вами более амбициозные задачи. Ведь это невыносимо для каждого честного радикала, когда в самой крупной стране мира, занимающей одну шестую часть суши, правит титанический царский режим, а не с нашей французской точки зрения Русская Республика. Грядущая война, которая нужна нам как хлеб для пищи и воздух для дыхания, должна изменить многое. И по ее итогам мы еще посмотрим, кто будет диктовать свои условия, а кто еще будет смиренно внимать указаниям победителя». Выговорив эти слова, Клемонсо обвел присутствующих гипнотизирующим, тигриным взглядом и добавил. «Надеюсь, месье, вы все меня хорошо поняли». И больше никто из вас не будет возражать против моей политики. Ваше молчание я воспринимаю как знак согласия со всем сказанным сегодня. Главное, не ставить в известность о сегодняшних решениях президента Фольера. А то эта баба в штанах нам все испортит. Аминь.